Глава 36. Элизабет, когда мистер Дарси отдал ей это письмо, не предполагала, что в нем он вновь попросит ее стать его женой и не строила догадок о его содержании. Однако нетрудно вообразить, какой интерес оно в ней тотчас возбудило какую бурю противоречивых чувств вызвало. Чувства эти трудно поддаются определению. Сначала изумление. Едва она поняла, что он полагает, будто ему есть извинение. Она пребывала в полном убеждении, что правдивых объяснений быть не может, кроме тех, в которых стыд не позволит признаться. О событиях Нэдерфилде она начала читать в сильнейшем предубеждении против всего, что он мог написать. Читала она с такой жадностью, что почти утратила способность понимать читаемое и с таким нетерпением торопилась узнать таящиеся в следующей фразе, что не вникала в смысл той, которую пробегала глазами. Его уверенность безразличие ее сестры Кингли на тут же сочла ложью. А указание на истинные и гораздо худшие возражения против их брака так ее разгневало, что уничтожило всякое намерение быть к нему беспристрастной. Он не выразил сожаления о своих поступках, которые могли бы ее смягчить. В его словах не было ни намека на раскаяние, лишь одно высокомерие, лишь гордыня и бесчувственность. Но когда он перешел к мистеру Уикхэму, она с несколько большим вниманием начала читать описание поступков, которое, будь оно правдивым, опровергало каждое лелеемое ею мнение о достоинствах этого молодого человека. И ведь описание этого многом почти совпадало с тем, что она услышала от самого мистера быкхема Ее чувства возмутились еще больше, и определить их было бы совсем затруднительно. Элизабет изнемогала от удивления, дурных предчувствий и даже ужаса. Ей хотелось все опровергнуть, и она непрестанно восклицала. Какая ложь! Этого не может быть! Разумеется, это гнусные выдумки! А когда дочла письмо, почти совершенно не поняв последнюю страницу, то поспешно спрятала его и поклялась, что не верит ему, что больше никогда на него даже не взглянет. В полном смятении, ни в силах, ни на чем сосредоточить мысли, Элизабет продолжала идти вперед, но не совладала с собой, и через полминуты письмо было вновь развернуто. Взяв себя в руки, насколько ей удалось, она вновь с мукой начала перечитывать все, что касалось Уикхама и заставляла себя вдумываться в смысл каждой фразы. Рассказ о его отношениях с владельцами Пемброли точно совпадал с его собственным рассказом. И упоминание о доброте к нему покойного мистера Дарси, хотя раньше она не знала его полной меры, также не противоречило его словам. До этого места оба рассказа подтверждали друг друга, однако, когда речь зашла о завещании, несовпадение было разительным. То, что говорил Уикхам о приходе, запечатлелось у нее в памяти. Припоминая самое его выражение, Она не могла не почувствовать, что кто-то из двоих бессовестно лжет, и на мгновение утешилась мыслью, что оказалась права в своих подозрениях. Однако, вновь и вновь с глубоким вниманием перечитывая описание того, что последовало за отказом Выкхама от прихода, а получение им взамен такой внушительной суммы, как три тысячи фунтов, она опять заколебалась, сложила письмо и взвесила каждую подробность, как она надеялась, с полной беспристрастностью обдумала правдоподобность каждого утверждения, но без всякого успеха. С обеих сторон были лишь слова, и она вновь развернула письмо. Однако каждая строка все яснее доказывала, что дело, которое, по ее убеждению, никакие ухищрения не могли бы обернуть так, чтобы поведение мистера Дарси предстало в ином свете, чем в самом черном, получало объяснение, с начала и до конца делающее это поведение безупречным. Мотовство и шалопайство, которые он не постеснялся приписать мистеру Уикхэму, ее глубоко потрясли. Тем более, что она не находила никаких доказательств их лживости. Она ничего не знала о мистере Уикхэме до его поступления в полк по совету молодого человека, который, случайно встретив его в столице, возобновил шапошное с ним знакомство. В Хартершире о его прежней жизни знали только из его собственных рассказов, что до истинного его характера то даже будь у нее возможность навести о нем справки, она бы не стала этого делать. Его наружность, голос, манеры незамедлительно позволили приписать ему все возможные добродетели. Она пыталась припомнить хотя бы один пример доброты, какое-нибудь подтверждение чести или благородства, которые могли бы оградить его от нападок мистера Дарси. Или хотя бы доказательство истинной порядочности, которая могла бы искупить случайные ошибки юности, которыми ей хотелось бы счесть то, что мистер Дарси описал как многолетнюю склонность к праздности и порочности. Но ни единое подобное воспоминание ее не поддержало. Она словно видела его перед собой столь обворожительного и лицом, и манерами, но не сумела вспомнить ничего говорящего в его пользу, кроме расположения, которое он снискал в Мэритоне и у окрестных помещиков до дружеского отношения к нему других офицеров, завоеванного его веселостью и непринужденностью. После довольно долгих размышлений над всем этим, она начала читать дальше. Но, увы, следующая затем история с его замыслом относительно мисс Дарси подтверждалась разговором между ней и полковником Фитц накануне утром. А под конец за подтверждением истинности любой подробности ее отсылали к тому же полковнику Фитцвильяму, от которого она уже знала про его осведомленность во всех делах кузена и в чьей правдивости она не имела никаких поводов сомневаться. Была минута, когда она совсем уже решила поговорить с ним, но затем отказалась от этой мысли, подумав о неловкости подобных расспросов, после чего пришла к заключению, что мистер Дарси никогда бы не сослался на своего кузена, если бы не был уверен, что тот все подтвердит. Она прекрасно помнила весь ее разговор с мистером Быхомом в тот первый вечер у мистера Филлипса. Многие его фразы были свежи в ее памяти. И вот теперь ее вдруг поразило неприличие такой откровенности в беседе с посторонним человеком. И она удивилась, каким образом не заметила этого раньше. Она увидела всю вульгарность самовосхваления, которое он себе позволил, а также несоответствие его слов поступкам. Она вспомнила, как он хвастал, что не боится встречи с мистером Дарси, Пусть уезжает мистер Дарси, он же и не подумает уступить ему место. Однако на следующей же неделе он уехал, лишь бы не появляться на балу в Недерфилде. Еще она вспомнила, что до отъезда обитателей Недерфилда он поведал свою историю только ей. Но едва они покинули графство, как его несчастье, стали известны всем в Меритоне и его окрестностях, и что он без всякого зазрения совести усердно чернил мистера Дарси, хотя в том разговоре заверил ее, что уважение к отцу никогда не позволит ему очернить сына. Как по-иному предстало все, что касалось его. Его ухаживание за мисс Кинг выглядело теперь всего лишь отвратительным, расчетливым корыстолюбием, а скромность ее состояния доказывала теперь не его умеренность, но стремлению завладеть хоть чем-то. Его поведение с ней самой не находило теперь достойного объяснения. Либо он заблуждался относительно ее состояния, либо тешил свое тщеславие, завоевав расположение, которое, как ей теперь казалось, она весьма неосторожно ему выказывала. Еще не угасшая надежда найти ему оправдание становилась все слабее, а в подтверждение правоты мистера Дарси она не могла не вспомнить, что мистер Бингли еще давно, в ответ на расспросы Джейн, заявил о полной безупречности его поведения с Уикхэмом, что какими бы гордыми и отталкивающими не были его манеры, Она за все время их знакомства, знакомство, которое за последние дни укрепилось частыми встречами, открыла ей в нем много нового, не заметила ничего, указывающего на непорядочность или несправедливость, ничего, говорящего о его безбожности или безнравственности, что люди, близкие с ним, уважают и ценят его, и что даже Уикхэм признал его заботливым братом. А она часто слышала, как он говорил о сестре с нежностью, опровергающей обвинения в бесчувственности. К тому же, будь его поступки такими, какими их представил Уикхэм, столь возмутительное нарушение всех понятий о чести и справедливости не укрылось бы от глаз света, да и дружба между негодяем, способным на подобное, и таким превосходным человеком, как мистер Бингли, была бы немыслимой. Ей стало невыносимо стыдно за себя. Она не могла думать об Уикхэме или о Дарсе и не почувствовать, какой она была слепой, пристрастной, предубежденной и неразумной. «Как непростительно я себя вела!» — вскричала она. «Я, столь гордившаяся своей проницательностью, я, столь ценившая себя за свой ум, так часто презиравшая благородную доброжелательность моей сестры и баловавшая свое тщеславие незаслуженным недоверием! Как унизительно подобное открытие! И все же, как справедлива эта унизительность! Будь я влюблена, и то не могла быть более слепой!» но в моей глупости повинна не любовь от счастливия, польщенное предпочтением, оказанным мне одним, обиженное пренебрежением другого в самом начале нашего знакомства, я во всем, что касалось их, опиралась на предвзятое мнение и неосведомленность, отвергая здравый смысл. До этой минуты я не знала самой себя, от себя к Джейн, от Джейн к Бингли, и этот ход мысли вскоре напомнил ей, что объяснения мистера Дарси, касавшиеся их, показались ей совершенно неубедительными, и она вновь перечела эту часть письма. Насколько иным оказалось ее впечатление. Как она могла и дальше отрицать его утверждение в одном случае, хотя вынуждена была признать их верность в другом? Он утверждал, что совершенно не подозревал о чувстве ее сестры, и она не могла не вспомнить, какого мнения придерживалась Шарлотта. Не могла она и отрицать справедливость его описания Джейн. Да, чувства Джейн, хотя и глубокие, всегда тщательно скрывались, а в ее лице и манерах была та тихая безмятежность, которая редко сочетается с пылкостью сердца. Когда она дошла до упоминания остальных членов ее семьи в словах столь обидных, но заслуженных, она испытала жгучий стыд. Справедливость их поразила ее слишком сильно, и она не могла ничего отрицать. А обстоятельства, на которые он, упомянув бал в Недерфилде, особо указал как подтверждающие правоту его изначального неодобрения, запечатлелись в ее памяти, вероятно, даже более ясно, чем в его. Комплимент ей и Джейн не остался незамеченным. Он успокаивал ее гордость, но не мог утешить, не избавил от мысли о презрении, которые навлекли на себя остальные ее близкие когда же она подумала, что горе Джейн в сущности вина ее матери и сестер, когда поняла, как сильно компрометирует их обеих столь вульгарное поведение этих последних, ее охватило уныние, какого она еще никогда не испытывала. Вот так она два часа прохаживалась по проселку, предаваясь самым разным размышлениям, по-новому понимая события, взвешивая вероятности и стараясь по мере сил свыкнуться со столь внезапной и столь важной переменой в себе, но затем усталость и мысль о своем долгом отсутствии заставили ее вернуться. В дом она вошла, стараясь придать себе обычный веселый вид и твердо решив, пока не возвращаться к размышлениям, которые, несомненно, помешали бы ей поддерживать общий разговор. И тотчас сообщили, что в ее отсутствие по отдельности заходили оба джентльмена из Розингса. Мистер Дарси лишь на несколько минут, чтобы попрощаться, но полковник Фитц просидел с ними не меньше часа надеясь что она вернется и чуть было не отправился на ее розыске элизабет могла лишь изобразить сожаление что не увидела его так как в душе радовалась этому полковник фицвильям больше не занимал ее мыслей она могла думать только о письме дарси